Глава 19 Кунцевич запер офис и отправился домой. Вообще-то в первой половине дня он работал с клиентами, записавшимися на прием. Но сегодня был не в состоянии этого делать. Еще несколько минут назад Лев Абрамович пребывал в прекрасном настроении, получив СМС от Полоцкого с благодарностью за организацию хорошего взрыва офиса юхненко Секунд двадцать он самодовольно взирал на себя в зеркало, купаясь в лучах славы. Одно нахлынувшее воспоминание напрочь перечеркнуло хорошее настроение и явилось виновником холодного пота. Перед ним предстало событие, произошедшее два месяца назад. По поручению жены юрист заехал в супермаркет за продуктами, Это занятие никогда не вызывало в нем восторга. Лев Абрамович зло бросал пакеты и банки в корзину и волок ее к кассе. Знакомый голос остановил его. «Привет, Лев!» Мужчина обернулся. Перед ним стояла его бывшая однокурсница Таня Юхненко со здоровенным мужиком, тоже без радости тащившим супермаркетовскую кошелку. «Привет, Танюха! Как жизнь?» «Бьет ключом!» Женщина с гордостью взяла под руку стоявшего рядом бугая. «Мой гражданский муж Сергей, знакомьтесь!» Мужчины пожали друг другу руки. Кунцевич и Татьяна не отказались бы продолжить разговор, но на парковке возле супермаркета белогой взревела сигнализация машины адвоката и и он, торопливо попрощавшись, выбежал из магазина. Как назло, эта встреча всплыла в памяти, когда дело уже было сделано. Он вспомнил разговоры о Юхненко. Она всегда подбирала сожителей умнее и осторожнее себя, и потому до сих пор оставалась жива. Зная ее жадность и беспринципность, Кунцевич не сомневался, она вскрыла конверт, и внимательно прочитала компромат. В ближайшее время Полоцкий наверняка бы подвергся шантажу с ее стороны. На Марину ей было наплевать. Получив деньги, Татьяна тотчас же теряла интерес к клиенту. Такая не прошла бы мимо возможности шантажа Валерии. Кунцевича мучила мысль, знает ли сожитель Юхненко о компромате и планах Татьяны. Адвоката смущало одно. Если Татьяна действительно подбирала себе супругов-помощников, то какого, извините, рожна, осторожный, по слухам, должен быть таковым, Сергей не остановил ее, не посоветовал вернуть к чертовой матери весь компромат. Может быть, он давно смылся и не в курсе сей неприятной истории. Легковерный... И ленивый человек с радостью ухватился бы за пришедшую на ум версию и продолжал бы спокойно существовать. Кунцевич не относился к таким. Этот факт надо было проверить, тем более Танька сама бросала своих сожителей, если те не умирали насильственной смертью. Нет, скорее всего, либо Сергей позарился на денежки Полоцкого, либо Юхненко просто не послушала его. В том и другом случае этого Альфонса необходимо было уничтожить. Лев Абрамович вытер под лба и стал думать, рассказать ли об этом своим подельникам Мамедову и Шпиленко. Его раздумья привели к твердому решению рассказать. Одному с данным делом никак не справиться. Вздохнув, он принялся набирать номер Мамедова. Когда Сергей услышал о гибели Юхненко, волосы на его голове стали дыбом, допрыгалась а ведь он ее предупреждал. Самое страшное, эта дура потянула за собой и его. Теперь за его жизнь не дадут и ломаного гроша, вся его жизнь превратится в скитание и прятки. Однако на это нужны хорошие деньги или преданные друзья, а не тех... Ни других у Сергея не было. Друзья отвернулись от парня, когда узнали о связи с Юхненко. Мать и сестра валялись в ногах, прося прекратить эти опасные отношения. Он их тогда не послушал, мотивируя свое решение не любовью, а невозможностью устроиться на достойную работу. Закончивший математический факультет университета, он мог устроиться разве что школьным учителем. При мысли о школе его тошнило. Юхненко со своей запоздалой любовью показалась спасительным оазисом. Надо же быть таким идиотом. Все равно Сергей не имел столько денег, сколько планировал иметь, связавшись с этой дамой. Татьяна всегда держала его в черном теле. Чем же тогда хуже работа учителя? В страхе и отчаянии мужчина заметался по квартире, собирая вещи. Сегодня он отсидится на даче, а завтра... Один бог знает, где он будет завтра».